Глава третья. Неожиданный договор. Мэри. Даже не знаю, сколько провела в этой комнате. Из окна мало что просматривалось, но время точно уже перевалило за полдень. Я видела это по положению фандеры на небе. Меня даже покормили. Один из охранников, смуглый, длинноволосый райнарец, принес кофе и сэндвичи из хрустящей сдобы с тонко нарезанной ветчиной и сыром. Сами райнарцы кофе не пили, предпочитая горячий грейм с ароматом лакрицы. Либо специально для меня купили подходящую пищу, либо кто-то из Альтеран в охране поделился. А может, тут иногда бывали гости. В какой-то момент я устала думать, безумно хотелось спать. Тигр наверняка пока не заявится. Стоило отдохнуть, чтобы набраться сил для дальнейшей борьбы. поэтому я, не раздеваясь, легла в постель и вскоре вырубилась, накрывшись мягким пледом. Я проснулась от того, что кто-то ходил по комнате, приоткрыла глаза и медленно повернула голову. Он. Сердце ускорило ритм, ударяясь в ребра, будто хотела их проломить. Я задышала совсем медленно и глубоко. Еще не хватало, чтобы этот гад узнал, что я нервничаю. «Выспалась?» – спросил он, как ни в чем не бывало. хотя, казалось, даже не смотрел в мою сторону. Ну и слух. Он по дыханию определил, что я уже проснулась или почувствовал спиной мой ненавистный взгляд. Я решила промолчать. Мужчина подошел ко мне, бесцеремонно отбросив в сторону плед. «Поднимайся. Пойдем». «И куда на сей раз?» зевнула я, усевшись на кровати и отвернувшись к окошку, потому что этот мерзавец продолжал на меня глазеть. «Нам нужно поговорить». надо же интересно о чем нам с тобой разговаривать он раздражал бесил меня неимоверно своей наглостью и высокомерием мне бы и промолчать но не выходило язык так и чесался ответить как можно острее а там и узнаешь вдруг тебя заинтересует мое предложение улыбнулся он но я постаралась не реагировать не верила я этой кошачьей улыбке когда из под верхней губы показались Два длинных белоснежных клыка. Вот ни капельки не верила. Ничего хорошего явно ждать не стоит. ни в моем положении пленницы. Но я все же пересилила свою неприязнь и спрыгнула с кровати, направившись в ванную и по пути сообщив, что сейчас выйду. Райнарец ожидал меня в холле с прозрачной стеной, за которой вдалеке виднелся кусочек моря. Я вышла, потягиваясь, и мужчина поманил меня в просторное помещение, оказавшееся кабинетом. Там мне предложили присесть в кресло, а один из охранников, приоткрыв дверь, подал ушастому поднос, на котором стояла дымящаяся чашка кофе. Тигр поставил его передо мной, сам уселся с другой стороны стола, забросив ногу на ногу. Я немного замялась. Первой начинать не хотелось, хотя так и подмывало спросить, что он хочет мне предложить. Может... обсудить условия моего освобождения? Ночью я слегка перестарался, я это признаю. «Хм, неужели ты решил покаяться?» – искренне удивилась я. «Я искал совсем другую девушку. Вы очень похожи. Я ошибся, приняв тебя за нее. Когда ты ее увидишь, то сама поймешь». «Вся в нетерпении», – поерзала я в кресле под пристальным взглядом Райнарца. Он активировал экран, и на нем появилась стильная леди с длинными, завитыми в красивые локоны золотыми кудрями. В синем атласном платье в пол, какого у меня, отродясь не было. Наверное, оно стоило целое состояние. Вон какие кристаллы украшают декольте и пояс. Я молча сглотнула, потому как девушка на видео полностью развернулась, и я увидела свое лицо. Настоящее! Не маску! Голубые глаза в обрамлении длинных пушистых ресниц, полные губы, аккуратно подведенные алой помадой, румяные щеки. Идеальная фарфоровая кожа словно светилась изнутри. Возможно, и я могла бы так выглядеть, но для этого нужен постоянный уход, а это не с моим образом жизни. Я потрогала челку, что лезла в глаза. Стоило давно ее подровнять. А ведь я тоже раньше мечтала отрастить себе такие волосы. Но с короткими проще управляться. Удивление постепенно трансформировалось в новые вопросы. Но я не собиралась спрашивать, как он отыскал меня и прочее, что уже не имело смысла. Спросила только то, что действительно волновало. «Что ты сейчас от меня хочешь?» «Так бывает, что люди похожи». «Ты не знаешь, кто это?» – прищурился Райнарец. «Понятия не имею». передернула я плечами. «Мне плевать». «Это Лавиния Торкват». «Лавиния кто?» удивленно уставилась я на него. В совокупности с фамилией имя дало совсем другой результат. Кто же не знает фамилию самого знатного рода империи? Даже я, которая никогда не интересовалась политикой, слышала об императоре Кассии Торквате и знала, что у него есть двое детей. все же он самое влиятельное лицо в галактике. «Принцесса, что ли? Не может быть. Сказать, что у меня случился шок, это ничего не сказать. Я просто не верила, что судьба столкнула меня с тем, кто работает на самого Торквата. А сходство с принцессой пока казалось чем-то нереальным, Райнарец подтвердил мои догадки. «Я тоже так подумал. Я работаю в службе безопасности Его Величества». Я даже не нашлась, что ответить. Теперь понятно, откуда столько пафоса. И техническое оснащение, и лучшие машины, и прочее, прочее. А еще у этого типа в лапах немалая власть. Все гораздо хуже, чем я предполагала. Лавиния пропала несколько дней тому назад при странных обстоятельствах. Но мы не можем никому об этом сказать. На то есть свои причины, которые тебя совсем не касаются. ты должна на несколько дней заменить принцессу во дворце. От тебя требуется лишь держать свой острый язычок за зубами и делать то, что я скажу. Пару деловых встреч, несколько ужинов, короткий разговор с репортерами, когда прибудут гости. «Нет, я не могу!» «Дошло, что от меня хотят!» «Какая из меня принцесса? Ты на меня посмотри только!» Я подскочила на ноги, отбежав к дверям, где остановилась, метая острые взгляды из-под упавших на глаза волос. Я отбросила их, выпрямив спину. А сама украдкая еще раз посмотрела на девушку с экрана, идеально ухоженную, стильную, всю такую сверкающую, настоящую принцессу из сказки. «Да, отличия, конечно, есть, но не все так уж плохо», — скривился он. но скорее потому, что мрачное выражение лица было его кредо. Он зацепил меня за живое. Я могла бы выглядеть даже лучше, если в меня вложить столько же усилий и средств. Во мне взыграло ущемленное самолюбие. Обидно же, когда на тебя смотрят так пренебрежительно. А тут еще как нельзя кстати вспомнились странные взгляды и улыбки, которыми меня награждали прохожие. Обычно я ходила по улице в темных очках. Да и прическа раньше была еще короче. Но теперь понятно, почему они так косились. А мой круг общения вряд ли когда-либо интересовался светской жизнью на планете за многие тысячи световых лет от того места, где я раньше жила. Но я не могла пойти на такой шаг. Как я могу изображать совсем другого человека? А тем более принцессу. Мало того, согласие означало, что мы будем постоянно видеться с этим. кстати меня зовут тенза будто прочитав мои мысли представился он тигр тенза я выстроила в голове параллель тенза чтоб его в черную дыру затянуло». послушай тенза повторила я выговаривая сочетание звуков с райнарским произношением я уже сказала что не могу играть роль принцессы на этом у меня все какие есть еще вопросы ты не можешь отказаться передернув ушами заявил он «Почему это я не могу отказаться? Я не могу и не хочу представляться другим человеком. Просто отпусти, я исчезну, улечу с планеты первым же рейсом, и мы больше никогда не увидимся». Я с грустью подумала о Тиги, без которой точно не покинут Триокс. А ведь пока о ней ни слуху, ни духу. Единственное место, куда ты отсюда улетишь, это следственный изолятор. «Нет, ты не посмеешь!» сжала я пальцы в кулаки. Тогда я скажу, что я и есть ваша принцесса. Тебе никто не поверит. Твои документы подтверждают, что ты совсем другой человек. Сама сказала, бывают совпадения. По его выразительному взгляду я прочитала, что он сделает это без зазрения совести. Ладно, считай, убедил. Но я все равно не хочу становиться лавиньей. Даже ненадолго. Дней за десять, может, чуть больше. А, возможно, и раньше. Мы решим все проблемы, и ты улетишь. Тебе даже оплатят дорогу. Никто не тронет тебя при условии, что ты больше не покажешься в столице. И еще, можешь сама назвать сумму за свои услуги». На последнем слове он презрительно хмыкнул, и во мне немедленно всколыхнулась ярость. «Услуги? Так это значит называется! Пошел он к черту! Не нужны мне эти деньги!» Как бы я в них не нуждалась, плата обязательно к чему-то обязывает. Возможно, десять дней решили бы и мои проблемы. А вдруг лавиния найдется раньше, и меня отпустят? Тен поставил меня в безвыходное положение, ведь имелись и другие дела. Я ему не верила, но зато верила его угрозам. В конце концов, во дворце наверняка комфортнее, чем в тюряге. Я там еще не бывала и попадаться не хотелось. «Я не могу назвать сумму, потому что не в состоянии оценить саму работу, поэтому вынуждена отказаться от твоего щедрого предложения». С елейной улыбкой ответила я, хотя так хотелось загнуть что-нибудь нецензурное. «Думала, он начнет торговаться, предлагать, но...» «Я выслушаю твои условия», — вдруг сказал Райнарец, совсем ошарашив. «Я серьезно призадумалась». и даже вернулась в кресло, сделав пару глотков кофе, чтобы промочить горло. Чего мне на самом деле хотелось? «Мой отец...» «Его осудили на 20 лет строгого режима. Он ни в чем не виноват. Я хочу, чтобы его отпустили на волю. Твой отец — опасный галактический преступник. Он не преступник». «Боже, что я говорила?» «Конечно, мой папуля не раз нарушал закон». и мне это отлично известно. Но он не убийца какой-то, чтобы два десятка лет добывать для правительства сектора ценную руду. Как же я хотела снова его увидеть. Я безумно соскучилась по его голосу, по теплым рукам, по крепким словечкам, которыми он выражался, и по запаху табака, которым пахла его одежда. Его поймали и осудили, а я все не могла с этим смириться. Лишь недавно, незадолго до того как я прилетела в столицу империи нам позволили краткое свидание во время которого папа дал мне чип для Доджа мартиса тенза точно не согласится на мои условия я постараюсь выяснить по каким статьям он проходит по обвинению и если есть возможность изменить приговор я найду адвоката который потребует пересмотра дела это все что могу обещать я подняла на тенза полный надежды взгляд он говорил твердо так, что у меня и сомнений не осталось, что он это выполнит. «Может, я смогу помочь папе выбраться на свободу? А где гарантии? Там же, где и твои. Придется верить на слово. Но я обещаю, что помогу, если ты ничего не учудишь за эти дни и станешь во всем меня слушать». Он подозрительно смягчил тон разговора. «Ладно, договорились. Но я не останусь дольше, чем несколько дней». Выпалила я и сама поразилась согласию. Но это лучший из всех вариантов. Несколько дней я потерплю и даже закрою глаза на присутствие в личном пространстве кошачьего типа. «Хорошо, тогда сегодня отдыхай», показалось в голосе мелькнуло облегчение. «У нас есть еще три дня, чтобы сделать из тебя принцессу. Можешь ходить по дому, в столовую или гостиную, пользоваться мебелью, но больше ничего не трогать». Все твои действия будут контролироваться камерами. Утром начнем обучение. Я выбежала из кабинета Тенза совершенно растерянная и напуганная тем, на что подписалась. Меня никто не останавливал, хотя по пути я встретила двоих кошаков, подчиняющихся Тенза. Никто не спрашивал, куда я иду и зачем, но посматривали удивленно. Зато теперь я понимала: все потому, что я похожа на их принцессу. У лавинии чуть круглее личика, и она сама немного плотнее. Но, видимо, это вызвано образом жизни, когда все доступно, еда любая и в любом количестве, стабильный график отдыха и отсутствие особых физических нагрузок. Вряд ли ей хоть раз приходилось сматываться от полицейских по всему городу или голодать. Казалось, в наше-то время люди вообще не должны голодать. Земляне потому и стремились в космос со своей перенаселенной планеты, что там вроде как хватало ресурсов для всех. Нужно было лишь добраться до любой обжитой планеты империи. Еще одна легенда для переселенцев. Хорошо там, где нас нет. Земля вошла в состав империи по космическим меркам совсем недавно, за пару-тройку десятков лет до моего рождения. И маленькая я жила с отцом именно там, хотя отец часто мотался в космос. Но родилась я в другом месте. На одной из станций, как говорил папа, свою маму я никогда не видела, только единственное ее фото, что сохранилось у отца. Они даже не были официально женаты, и я толком не знала, что между ними произошло. Она просто оставила меня с ним, а потом исчезла. Папа не любил о ней говорить, но меня любил больше всех на свете. Когда мне исполнилось лет пять, мы улетели с Земли на космическом корабле папы. Тогда я еще не знала о его криминальных связях и даже не догадывалась, чем на самом деле занимается Хорт Фостер. Он представлялся настоящим героем галактики, а я была его маленькой куколкой. Его приятели всячески меня баловали. Мы поселились на Лиоле, но чаще скитались по станциям или проводили много дней подряд в космосе. Уже потом я начала понимать, что папа настоящий атаман шайки. пират и контрабандист. Все его слушались беспрекословно. Никто из его подчиненных не смел косо смотреть в мою сторону, и воспитывали меня попеременно все члены банды. Анри, Денвер, старик Меллоун, крошка Бетти. Правда, последняя была далеко не крошкой, а довольно плотной женщиной, которая запросто могла двинуть в рожу любому мужику, если ей что-то не понравится. «Неудивительно, что я росла настоящим сорванцом. С детства отлично водила аэроцикл, гоняла по улицам и коридорам корабля на скейте, разбиралась в управлении звездолетами. Стриглась, как парень, и могла при необходимости за себя постоять, дать сдачу обидчику или оттаскать за волосы нерадивую девицу, посмевшую нелестно высказаться в мой адрес. До определенного времени я вообще не делала различия между полами». В общей школе я не училась, обучалась всему дистанционно. Папа оплачивал всевозможные курсы, после которых я получала сертификаты. Мне помогал в этом Денвер, Он был самым продвинутым из папиной команды и одинаково хорошо разбирался в разных дисциплинах. Помню, как мы сидели допоздна, чтобы выучить то или иное правило, а некоторые уроки, посчитав бесполезными, просто пролистывали. К счастью, мне легко давалась наука. и не приходилось применять особых усилий, чтобы изучить языки, историю империи или высшую математику. Анри учил меня и другим вещам, которые вообще не проходят обычные дети, например, психологии собеседника или методом подпольной торговли. Я различала виды оружия, занималась боксом и борьбой, стрельбой по мишеням, а в кармане носила электронный кастет. Папа часто шутил – что у него растет отличная замена. Понятное дело, у меня не было друзей и сверстников. Я вообще до некоторого времени считала других какими-то не такими, скучными занудами. Мне хватало общения. А тем более у меня имелась Вериса, которая не оставляла ни разу с того дня, как папа притащил ее с одного из разграбленных туристических кораблей. Там ее везла в террариуме одна знатная дамочка, как редкую зверушку, которой можно хвастаться словно аксессуаром. С Тигги мы быстро нашли общий язык, с моими способностями и ее желанием общаться. И с тех пор были неразлучными. Конечно, со временем я стала прекрасно понимать, что папина занятие незаконно, но не могла его осуждать. Я любила его таким, какой он есть, ведь родители не выбирают, А я выросла среди разговоров о нападениях, о тайной перевозке грузов. Да он и сам не настаивал, чтобы я повторяла его путь, несмотря на все шутки. Я перебралась на Леолу, где отец купил мне личную квартиру. И даже устроилась на работу в мастерскую по ремонту аэромобилей. Принимала заказы и высчитывала стоимость работ, хотя это занятие не слишком нравилось. Но механиком меня пока не брали, потому как не имелось свидетельства об окончании специальных курсов. И я уже хотела было отучиться, как случилось неожиданное. Ко мне начал упорно клеиться один из клиентов. Богатый альтеранин, упитанный и чрезмерно наглый, но при этом считающий себя особенным. И когда я несколько раз отказала ему в близости, причем в довольно грубой форме, Он заявил, что не оставит мой отказ просто так. Вскоре у меня из кассы исчезла приличная сумма денег. Хозяин сервиса вызвал меня на ковер, сказав, что отправит за решетку, если деньги не найдутся. И тут объявился тот гад и заявил, что замнет дело, если я соглашусь на свидание. А точнее, на встречу в отеле с понятными намерениями. Что-то здесь было нечисто. Я стала проводить стиги собственное расследование. Она прокралась к альтеранину, слив информацию из его счетов, и мы быстро нашли пропажу. Он просто решил меня подставить, как неопытную сотрудницу, юную девчонку, посмевшую ему нагрубить. Но не на ту нарвался. Я не хотела жаловаться папенькиным приятелем, хотя ему быстро объяснили бы все в темном переулке. Я вообще не привыкла жаловаться. Отец всегда учил, что нужно решать свои проблемы самостоятельно, не перекладывая их на других, если есть возможность что-то сделать. Тогда я сильно разозлилась. Я согласилась на свидание и в назначенное время пришла к нему в номер отеля. Там нас уже ждал накрытый стол. А озабоченный Альтеранин с сияющим видом принялся меня обхаживать. Но Тиги не теряла времени даром. Она успела перевести всю ту сумму обратно, даже больше. Да еще и добавила ему проблем в виде опасного компьютерного вируса. А потом подсыпала в бокал снотворное, и мы благополучно покинули номер. Это и стало моим первым делом. Я ушла с работы, хотя хозяин мастерской всячески извинялся. К тому же я знала, что обманутый тип все равно найдет меня. С тех пор я перепробовала множество разных занятий. Работала продавцом, консультантом, курьером, официанткой и даже помогала на кухне в заведении быстрого питания. Папа часто предлагал деньги, но я не брала их, отлично зная, каким путем они добыты. Он даже хотел купить мне диплом о высшем образовании. Но фальшивка есть фальшивка. Я отказалась, решив самостоятельно поступить в одно из высших учебных заведений. Правда, экзамены провалила. За это время все забылось. Опросить просить Тиги о помощи не хотелось. А потом папу поймали. Я узнала об этом от его друзей. При перестрелке с копами погиб Денвор. Старик Меллоун к тому времени сам скончался. Бетти нашла себе мужчину, обзавелась своими детьми и редко покидала планету. Анри попался вместе с папой, хотя его отправили в другую тюрьму. Оставался сам Артис, что работал с Хортом Фостером относительно недавно. К моменту злополучного нападения он успел скрыться в другом секторе галактики. На услуги адвокатов и полеты уходила масса денег, которые взять было негде, ведь все папины счета заблокировали. И тогда мы с Тигги начали думать, где взять столько, чтобы хватило и на папу, и себе на жизнь. Квартиру к тому времени я сменила, приобрела документы на имя Мэри Делайт. и мы начали вместе с Верисой мутить мелкие аферы, постепенно втянувшись головой в новое для нас занятие. Хотя я никогда не брала лишнего. И вообще старалась сделать так, чтобы деньги клиенты отдавали сами. Образ слепой провидицы стал одним из последних наших изобретений. Действовала безотказно. И вроде бы ничего преступного. Никто ведь не заставлял мне платить. Все получали от этого свою пользу. Пусть мои предсказания и являлись выдумками. И все шло хорошо, вплоть до вчерашнего вечера.